Учение Будды Жизнь есть страдания. Рождение и старение, болезнь и смерть, разлука с любимым и союз с нелюбимым, недостигнутая цель и неудовлетворенное желание – все это страдание. Страдание происходит от жажды бытия, Наслаждений, созидания, власти, вечной жизни и тому подобное. Уничтожить эту ненасытную жажду, отказаться от желаний, отрешиться от земной суетности – вот путь к уничтожению страданий. Именно за этим путем лежит полное освобождение нирвана. Развивая свое учение, Будда разработал подробный, так называемый «восьмиступенный путь» – метод постижения истины и приближения к нирване. Страница 220. Первая. Праведная вера следует поверить Будде, что мир полон скорби и страданий, и что необходимо подавлять в себе страсти. Второе. Праведная решимость. Следует твердо определить свой путь, ограничить свои страсти и стремления. Третье. Праведная речь. Следует следить за своими словами, дабы они не вели к злу. Речь должна быть правдивой, доброжелательной. Четвертое. Праведные дела. Следует избегать недобродетельных поступков, сдерживаться и делать добрые дела. Пятое. Праведная жизнь. Следует вести жизнь достойную, не принося вреда живому. Шестое. Праведная мысль. Следует следить за направлением своих мыслей, гнать все злое и настраиваться на доброе. Седьмое. Праведные помыслы. Следует уяснить, что зло от нашей плоти. Восьмое. Праведное созерцание. Следует постоянно и терпеливо тренироваться, достигать умения сосредоточиваться, созерцать, углубляться в поисках истины. Учение Будды... Во многом следовало тем принципам в практике отхода от всего материального, стремления к слиянию духовного начала с абсолютом в поисках освобождения мокши, которые к середине первого тысячелетия до нашей эры были уже основательно разработаны и широко известны в Индии. Однако в буддизме было и нечто новое. Так и страдавшимся людям не могло не импонировать учение о том, что наша жизнь – страдания. Аналогичный тезис, как известно, в немалой степени обеспечил успех и раннему христианству. И что все страдания проистекают от страстей и желаний. Умерить свои страсти, быть добрым и благожелательным, И это перед каждым, а не только перед посвященными брахманами, как в брахманизме, открывает путь к истине, а при условии длительных дальнейших усилий в этом направлении, конечной цели буддизма к нирване. Неудивительно, что проповедь Будды имела успех. Учение нового пророка стало быстро распространяться. Как красочно повествует легенда, путь Будды был триумфальным шествием. Все новые группы аскетов во главе со своим учителем отказывались от самоистязаний и шли в число последователей Будды. Раскаившиеся богатые блудницы падали к его ногам, даря ему свои роскошные дворцы. Бледные юноши с горящими глазами приходили к нему со всех концов страны, прося стать их наставником. Даже многие известные брахманы отказывались от своего учения и становились число проповедников буддизма. Страница 221. Словом, число последователей буддизма нарастало, как снежный ком, и в короткий срок, согласно легенде, Это учение стало наиболее влиятельным и популярным в древней Индии. Легендарные предания обычно не жалеют красок, но в них, как правило, отражена и реальная действительность. Если исторических данных об успехах буддизма в VI-V веках до нашей эры практически нет, то широкое распространение этого учения в четвёртом-третьем веках до нашей эры фиксируется в различных памятниках прошлого источники свидетельствуют в частности что в середине первого тысячелетия до нашей эры в древней индии существовало много отшельников-шаманов выступавших в качестве пророков и проповедников и относившихся чаще всего к представителям неортодоксальных течений которые отвергали авторитет вед и брахманов. Учения одних из таких шраманов могли вести к крайностям аскезы и породить джайнизм. Учения других могли быть более умеренными, приобретать выраженный этический акцент и оказаться со временем, Истоком той доктрины, которая получила наименование буддизма. Ранние буддисты были, видимо, лишь одной из многих соперничавших в те века сект неортодоксального направления. Однако с течением времени их число и влияние возрастало.